Глава 9. Новая версия. Алиса. Пока-пока, расцеловав на прощание всех по очереди, сажусь в салон автомобиля. Пока Саша прощается, ко мне склоняется Давид. Мы с ним братаемся, ударившись ладонями, и он как бы невзначай оставляет в моей руки несколько купюр. Давай, не голодай там. Спасибо, благодарно улыбнувшись, прячу деньги в сумку. Не могу сказать, что мне сильно не хватает на жизнь. Я не шикую, на шопинг хожу редко, не особо люблю это дело ходить по магазинам и мерить все подряд. Иногда, если выдается пойти с Кариной, я готова ее придушить за то, что подруга тащит в примерочную половину ассортимента в магазине, а в итоге ничего так и не покупает. Сама же беру только то, что понравилось или необходимо. Больше трат у меня уходит на костюмы для выступлений. Яна сейчас пытается раскрутить свою школу, поэтому я работаю с младшей группой на добровольных началах. Понимаю, как это сложно начинать с нуля. С Яной мы знакомы три года. Она единственная не бросила нашу группу, когда закрыла школу танцев, которую мы ходили на протяжении нескольких лет. Тренеров распустили и отправили на все четыре стороны. Она же взяла на себя руководство, пригласила всех, кто не хотел отделяться от своих ребят или просто желал продолжать заниматься танцами, и работала на чистом энтузиазме. Подбадривала нас, ставила танцы и записывала на конкурсы. Сама оплачивала взносы попервой, потом искала спонсоров. Чуть позже мы стали скидываться все вместе. Мне хочется отблагодарить ее и помочь, чем могу. Да и с детьми я лажу как никто, поэтому я взяла себе группу. На проезд улетает немало. Плюс поесть туда-сюда и денег нет. Поэтому, когда Давид или сестра мне ненавязчиво помогает, я очень это ценю. Машина мягко пружинит от того, что в нее забирается Саша. Погнали? Да. Обернувшись, еще раз машу рукой провожающей на столбе и отправляю малышне в ответ поцелуйчики. Ты сильно спешишь, спрашивает он, когда мы выезжаем на дорогу. Не особо, а что? За сигаретами заедем на заправку. Без проблем. Закрыв окна, включает климат и настраивает радио. Пока выбирает радиостанцию, я замечаю на указательном и большом пальцах у него массивные кольца. Черная, серебристая окантовкой на указательном и серебряный перстень на большом смотрится необычно, но ему идет. Некая дерзость в стиле подчеркивает его разгульный характер. Мужчина принял душ, и теперь в салоне пахнет ментоловым шампунем. Аромат освежает и дразнит мои обонятельные рецепторы. Не могу сказать, что мне неуютно, но все же полностью расслабиться не получается ни в его компании. С ним мои нервы натянуты как струны арфы. Бери и играй. Наши мобильные начинают одновременно звонить, и если Саша скидывает звонок, то я отвечаю. Да, мам. Привет, котенок». Звучит приветливо из динамика. Ты когда будешь? К четырем, как договорились. Отлично. Тогда жду тебя. Буду, мам. А ты пирожки испекла? Спрашиваю как бы невзначай. Дома в холодильнике шаром покати. Готовить лень, да и некогда. Хочу успеть хотя бы немного домашнего задания сделать. С Петькой этого не получится. Разве что, когда он уснет, а до этого то в танчики с ним поиграй, то накорми, то в партию в карты раскинь. После моего переезда на отдельную квартиру он какое-то время сильно обижался, разговаривал со мной сквозь зубы, на звонки не отвечал. «В середине первого курса только свыкся. Поэтому сейчас, когда удается побыть с ним, я максимально насколько могу уделяю ему внимание. Люблю этого засранца. Что уж. испекла, смеется мама. И твои любимые с картошкой и грибами тоже. Супер, спасибо. Жду тебя, дочь. Скинув, отправляю мобильный обратно в сумку и выуживаю оттуда протеиновый батончик хотя бы чем-то сбить голод. А то же удок сейчас начнет на весь салон позорно урчать. Надо было все таки съесть омлет. Распаковываю упаковку и откусываю, когда на магнитном держателе снова загорается экран мобильного Саши. Аня, успеваю поймать три буквы, прежде чем он с легким раздражением сдергивает телефон с магнита и зажимает его плечом. Да, Ань, сейчас не самое удобное время. Звучит неожиданно категорично тоном, какого я от Саши еще никогда не слышала. Ни намека на привычную легкость и игривость. Зачем? Мы уже обо всем побеседовали. Выводы сделаны. Прекрати истерику. Повторяю, ты не вовремя. Угу. А пантера оказывается умеет не только мурлыкать. Метнув в него взгляд, замечаю, как Саша устало сжимает пальцами переносицу. Привычный легкомысленный образ сейчас сменился другим, серьезным и абсолютно незнакомым мне. Эта его версия, вероятно, знакома только бывшим, больше не находящимся на его орбите. Я сам наберу тебя к вечеру. Да, сам. Аня. У, -у еще и рычит. Искоса кошусь на Сашу, когда он, ткнув экран пальцем, шумно выдыхает и резким движением крепит телефон обратно. Повисает напряженная тишина, разбавляемая веселым трепом диджея радио. Я так понимаю, это и есть та самая Анюта, которая совсем не то.